Глава 5. Граненная купола. На развалинах города ничего не росло. Улицы представляли собой руины. На них лежали обвалившиеся стены домов, но из трещин не поднималась трава, и ощущение возникало такое, будто город только-только был разрушен землетрясением. Лишь одно сохранилось в целости. Над руинами возвышалась гигантская статуя из белого, серого и зеленого нефрита. Это была фигура обнаженного юноши с лицом красоты почти женской. Незрячие глазницы и изваяния были обращены на север. «Глаза!» – сказал герцог Аван. – «Они исчезли!» Остальные молча смотрели на статую и окружающие ее развалины. Площадь была относительно невелика, а здания почти не имели украшений. Похоже, покинувшие их обитатели были простыми, непритязательными людьми, совершенно не похожими на мелнибанийцев. Эдрик не мог поверить, что жители орлин А аа были его предками. Они казались ему слишком здравомыслящими. «Глаза похищены!» – продолжал герцог Каван, «Наше треклятое путешествие было бесполезным!» Эдрик рассмеялся. «Неужели мой господин ты и в самом деле полагал, что сможешь извлечь из глазниц глаза нефритового человека?» Высота статуи была не меньше башен грязящего города, да и его голова была размером с солидное здание. Герцог Аван сложил губы трубочкой и сделал вид, что не слышит издевки в голосе Эдрика. «Но мы все же можем окупить наше путешествие», — сказал герцог. «В Ринкрен А были и другие сокровища. Он возглавил поход по городу». Лишь немногие из городских зданий оставались более или менее целыми. И все-таки, несмотря на произведенные разрушения, они очаровывали уже одной своей необыкновенной природой материалов, из которых были построены». Путешественники не видели ничего подобного прежде. Тут было множество самых разных оттенков камня, но от времени все они потускнели, превратившись в светло-красный, светло-желтый, светло-голубой. Сочетаясь друг с другом, они давали практически бесконечное количество комбинаций. Эдрик протянул руку, чтобы коснуться одной из стен, и удивился прохладе материала поверхности и его гладкости. Это был не камень, не дерево и не металл. Может быть, этот материал доставлен сюда из другого мира? Он попытался представить себе город, каким он был до того, как население покинуло его. Улицы были широкие, городская стена отсутствовала, дома строились невысокими. Внутри них находились большие просторные дворы. И если народ Мелнебана действительно уходил корнями сюда, то что же так изменило выходцев из рлингрен А? почему их безумные архитекторы стали возводить вычурные грязящие башни Эмрира? Эрик полагал найти здесь разгадку тайны, но нашел лишь еще одну тайну. Такова была его судьба, покорно подумал он про себя. И тут первый кристаллический диск рассек воздух над его головой и врезался в полуобрушенную стену. Следующий диск расколол череп одному из моряков, а третий оцарапал ухо смиоргана. Путешественники повалились на землю и вжались в нее. «Эти твари мстительны», – сказал Эван с невеселой улыбкой. «Они готовы многим рискнуть» чтобы отплатить нам за смерть своих товарищей». На лицах оставшихся в живых моряков застыл ужас. Страх стал закрадываться и в глаза Авана. воздух рассекли еще несколько дисков, но было ясно, что путешественники временно оказались вне поля зрения обстреливающих их рептилий. Смёрган закашлялся, когда очередной диск выбил из ближайшего к нему камня облачко белой пыли, попавшее ему в горло. «Лучше бы тебе позвать этих своих союзников, Элрик». Эрик покачал головой. «Не могу». «Мой союзник сказал, что во второй раз он мне не станет помогать». Он посмотрел налево, где все еще стояли четыре стены дома. Двери в них не было, только окно. «Тогда позови кого-нибудь другого», – настойчиво потребовал граф Смёрган. «Кого угодно». «Я не уверен». Тут Эрик перекатился через спину и запрыгнул через окно внутрь дома. Приземлился он на кучу строительного мусора в кровь, избив руки и колени. Он поднялся на ноги. Вдалеке виднелась громадная слепая статуя бога, стоящего над городом. Считалось, что это Ореох, хотя статуя и не была похожа ни на одно из изображений этого демона, которое помнил Элрик. Может быть, эта статуя защищала Орлин а аа или наоборот, должна была вселять страх в его жителей. Раздался чей-то крик. Он выглянул в окно и увидел, что диск ранил одного из моряков в руку. Элрик вытащил буревестник и не и поднял его, став лицом к нефритовой статуе. «Ариох!» – воскликнул он. «Ариох, помоги мне!» Из клинка струился черный свет, потом меч запел, словно присоединяясь к заклинанию Элрика. «Ариох!» Придет ли демон к нему на помощь? Нередко покровитель королей милн отказывался появляться, объясняя это тем, что у него есть более неотложные дела. Дела, связанные с вечным противостоянием закона и хаоса. «Ариох!» Меч и его хозяин окутались дрожащим черным туманом, и белое, запрокинутое назад лицо Элрика, словно бы колебалось вместе с туманной дымкой. «Ореох, я прошу тебя о помощи! К тебе обращается Элрик!» И тут до его ушей донесся голос, мягкий, успокаивающий, вещевающий. Он звучал ласково. «Элрик, я горжусь тобой! Я люблю тебя больше, чем какого-либо другого смертного!» Но помочь тебе не могу. Еще рано. Эльрик в отчаянии воскликнул. Тогда мы обречены здесь погибнуть. Ты можешь избежать этой опасности. Беги в лес. Брось остальных, пока еще есть время. У тебя предназначение, которое ты должен будешь выполнить в другое время и в другом месте. Я их не брошу. Ты глуп, милый Элрик. Реох, со дня основания Милдибане, ты помогал его королям. Помоги сегодня его последнему королю. Я не могу впустую растрачивать свою силу. Впереди жестокая схватка. И если я вернусь в Линкрен, а мне это будет дорого стоить. Беги скорее, ты сможешь спастись. Умрут другие. Сказав это, герцог ада исчез. Эдрик почувствовал его уход. Он нахмурился, потрогал сумку на поясе, пытаясь вспомнить нечто, слышанное им прежде. Он медленно вложил сопротивляющийся меч в ножны. Послышался глухой звук и рядом с Эдриком встал, тяжело переводя дыхание, с Мюорган. «Ну что, подмога уже в пути?» «Боюсь, что нет». Эдрик в отчаянии покачал головой. Орех снова отказал мне в помощи. Он опять говорит о великой судьбе, о необходимости копить силы. «Твои предки могли бы выбрать в качестве покровителя более сговорчивого демона. Наши друзья-рептилии окружают нас. Смотри». Смёрган указал на окраину города. Группа в дюжину птиценогих тварей наступала, держа на готове свои огромные дубинки. Раздался новый удар о стену, и сквозь образовавшийся пролом появился Аван. А за ним его люди. Аван сыпал проклятиями. «Боюсь, что помощи нам ждать неоткуда», — сказал ему Элрик. Вилли смрачно улыбнулся. «Значит, эти твари знали больше нас». «Похоже. Нужно попытаться спрятаться от них». Без особой уверенности сказал Смиорган. Схватки сватке нам их не победить». Маленький отряд вышел из полуразрушенного дома и начал пробираться по городу, прячась за укрытиями, которые им удавалось найти. Они медленно продвигались к центру и статуя нефритового человека. По резкому шипению сзади они понимали, что рептилии не теряют их из виду. Упал еще один вилмерец. У него из спины торчал диск, и отряд пустился в паническое бегство. Впереди они увидели красное здание в несколько этажей и с сохранившейся крышей. "Давайте внутрь", крикнул Герцакавен. Они с облегчением и не мгновения не колеблясь, вбежали в здание, пронеслись по нескольким пыльным переходам и наконец остановились перевести дыхание в большом мрачном зале. Зал был совершенно пуст, а тот свет, что падал внутрь, просачивался сквозь трещины в стенах. "Это строение сохранилось лучше других", сказал Герцакавен. «Интересно, каково его назначение? Может, это крепость?» «Они, похоже, были совсем не воинственным народом», – заметил Смёрган. «Я думаю, у этого здания имелось другое назначение». Три оставшихся в живых моряка испуганно поглядывали вокруг. Судя по их лицам, они предпочли бы встретить рептилии под открытым небом. Эдрик пошел через зал, но вдруг остановился, заметив какой-то рисунок на дальней стене. Смёрган тоже увидел его. «Что это такое, друг Элрик?» Альбинос узнал в нарисованных символах высокое наречие древнего Мелнебане, но этот язык несколько отличался от того, что знал он, а потому Элрику потребовалось некоторое время, чтобы понять значение написанного. «Ты прочел, что тут сказано, Элрик?» – пробормотал герцог Аван, присоединяясь к ним. «Да, но смысл довольно темен. Тут написано, если ты пришел убить меня, добро пожаловать». «Если ты не принес того, что разбудит нефритового человека, тогда исчезни». «Может, это адресовано нам?» – задумчиво сказал Аван. «Или это тут уже давно?» Элрик пожал плечами. «Эта надпись могла быть сделана в любое время за последние десять тысяч лет». Смёрган подошёл к стене и прикоснулся к ней. «Мне кажется, она сделана довольно недавно», – сказал он. «Краска ещё сырая». Элрик нахмурился. «Значит, здесь есть ещё обитатели». Почему же они никак не обнаруживают себя? А может, обитатели Эрлинкрен. А, это те самые рептилии, сказал Аван. В легенде ведь не сказано, что бежавшие отсюда жители были людьми. Лицо Элрика омрачилось, и он хотел было сердито возразить герцогу, но тут вмешался Смиорган. А может, тут всего один обитатель? Не об этом ли ты думаешь, Элрик: существо обреченное жить. Может, эти надписи принадлежат ему? Эрик спрятал лицо в ладонях и ничего не ответил. «Идем», – сказал Аван, – «у нас нет времени рассуждать о древних легендах». Он пересек зал, прошел через дверной пролет и начал спускаться. Когда он дошел до самого низа, они услышали его удивленный вскрик. Остальные присоединились к нему и увидели, что он стоит на пороге еще одного зала, на полу которого россыпью лежали пластины какого-то металла, тонкого и гибкого, как пергамент. На стенах были тысячи небольших ячеек, располагавшихся рядами, и над каждой был нарисован какой-то знак. «Что это?» – спросил Смиорган. Элик наклонился и подобрал с полу одну из пластинок. На ней были начертаны буквы языка, напоминающие современный Мелнебанийский. Кто-то основательно потрудился над надписью, затерев ее до неузнаваемости. «Это бывшая библиотека», – тихо сказал Элрик. «Библиотека моих предков». Кто-то пытался ее уничтожить. Эти надписи, похоже, уничтожить нельзя, но кто-то потратил немало усилий на то, чтобы сделать их нечитаемыми. Он пнул пластинки ногой. Наш друг или наши друзья – последовательный ненавистник просвещения. Несомненно, с в голосе сказал Аван, трудно себе даже представить научную ценность этих табличек. И все испорчены. Эрик пожал плечами. Меня не волнует наука, их ценность была велика для меня лично. Смёрган положил руку на плечо друга, но Элрик страхнул ее. Я надеялся. Смёрган чуть наклонил свою лысую голову. Судя по звукам, эти рептилии идут следом за нами в здание. Они услышали отдаленный звук необычных шагов в коридорах, по которым только что прошли. Путешественники, стараясь не шуметь, двинулись по стертым табличкам и оказались в другом коридоре, который резко уходил вверх. Внезапно они увидели дневной свет. Элрик вглядывался вперед. Судя по всему, коридор впереди разрушен и прохода нет. Крыша обвалилась, но мы сможем выбраться вон через ту дыру. Они скарабкались по груди камней, опасливо оглядываясь, не появились ли их преследователи. Наконец они оказались на центральной площади города. На дальней ее стороне они увидели ноги гигантской статуи, возвышавшейся над ними своей громадой. Прямо перед ними находились два необычных сооружения, которые, в отличие от других зданий, были абсолютно целыми. Они имели форму многогранных куполов и были воздвигнуты из какого-то стекловидного материала, отражавшего солнечные лучи. За спиной раздались звуки приближающихся рептилий. «Мы укроемся в ближайшем из этих куполов», — сказал Эдрик. Он бросился вперед. Остальные вбежали за ним через проем неправильной формы у основания куполообразного здания. Оказавшись внутри, они остановились, и, прикрывая глаза козырьком ладоней, попытались определить, куда им двигаться дальше. «Похоже на зеркальный лабиринт», – с удивлением сказал Смёрган. «О боги, я не видел ничего прекраснее. Интересно, каково его назначение?» Казалось, что коридоры расходятся во всех направлениях, однако вполне возможно, они были всего лишь отражением того коридора, где находились Элрик и его товарищи. Осторожно Элрик стал пробираться дальше в лабиринт, остальные пятеро за ним». «Тут явно попахивает колдовством», – пробормотал Смиорган. «Может, нас таким образом заманили в ловушку?» Эрик вытащил меч. Тот заворчал чуть ли не раздраженно. Все вокруг сместилось, и очертания его товарищей расплылись. «Смиорган! Герцог Аван. Он услышал какие-то невнятные голоса, но они принадлежали не его друзьям. «Граф Смиорган!» Но тут коренастый морской владыка вовсе пропал из виду, и Эрик остался один.